И, выйдя из монастырских ворот, он отряхивал сутану и шел быстрым шагом, словно убегал от опасности. У него была племянница, которая жила с матерью в соседнем домике. Он все уговаривал ее пойти в сестры милосердия. Она была хорошенькая и ветреная насмешница. Когда аббат читал ей нравоучения, она смеялась. Когда он сердился, она горячо целовала его, прижимая к сердцу, а он бессознательно старался высвободиться из ее объятий, но все же испытывал сладостную отраду от того, что в нем пробуждалось тогда смутное чувство отцовства, дремлющее в душе у каждого мужчины. Прогуливаясь с ней по дорогам среди полей, он часто говорил ей о Боге, о своем Боге. Она совсем его не слушала, глядела на небо, на траву, на цветы, и в глазах ее светилась радость жизни. Иногда она убегала вдогонку за пролетающей бабочкой и, поймав ее, говорила, «Посмотрите, дядечка, на да чего хорошенькая, просто хочется поцеловать ее». И эта потребность поцеловать какую-нибудь букашку или звездочку сирени тревожила, раздражала, возмущала Аббата. Он вновь видел в этом неистребимую нежность, заложенную в женском сердце. И вот однажды утром жена Пономаря, домоправительница Аббата Мариньяна, осторожно сообщила ему, что у его племянницы появился воздыхатель. У Аббата горло перехватило от волнения. Он так и застыл на месте, позабыв, что у него все лицо в мыльной пене, он как раз брился в это время. Когда к нему вернулся дар речи, он крикнул «Быть не может! Вы лжете, Мелани!» Но крестьянка прижала руку к сердцу. «Истинная правда, убей меня, бог, господин Кюре! Каждый вечер, как только ваши сестрицы лягут в постель, она убегает из дому. А уж он ее ждет у речки на берегу. Да вы сходите как-нибудь туда между десятью и двенадцатью, сами увидите». Он перестал скоблить подбородок и стремительно зашагал по комнате, как обычно в часы глубокого раздумья. Затем опять принялся бриться и три раза порезался от носа до самого уха. Весь день он молчал, кипел возмущением и гневом. К яростному негодованию священника против непобедимой силы любви примешивалось оскорбленное чувство духовного отца, опекуна, блестителя души, которого обманула, надула, провела хитрая девчонка. В нем вспыхнула горькая обида, которая терзает родителей, когда дочь объявляет им, что она без их ведома и согласия выбрала себе супруга. После обеда он пытался отвлечься от своих мыслей чтением, но безуспешно, и раздражение его все возрастало. Лишь только пробило десять, он взял свою палку, увесистую дубину, которую всегда брал в дорогу, когда шел ночью навестить больного. С улыбкой поглядев на эту тяжелую палицу, он угрожающе покрутил ее своей крепкой крестьянской рукой, затем скрипнул зубами и вдруг со всего размаху так хватил по стулу, что спинка раскололась и рухнула на пол. Он отворил дверь, но замер на пороге, пораженный сказочным... невиданно ярким лунным светом. И так как аббат Мариньян наделен был восторженной душой, такой же, наверное, как у отцов церкви этих поэтов-мечтателей, он вдруг позабыл обо всем, взволнованный величавой красотой тихой и светлой ночи. В его садике, залитом кротким сиянием, Шпалеры плодовых деревьев отбрасывали на дорожку тонкие узорчатые тени своих ветвей, едва опушенных листвой. Огромный куст жимолости, обвивавший стену дома, струил такой нежный сладкий аромат, что, казалось, в прозрачном теплом сумраке реяла чья-то благоуханная душа. Аббат долгими жадными глотками впивал воздух, наслаждаясь им, как пьяницы наслаждаются вином, И медленно шел вперед, восхищенный, умиленный, почти забыв о племяннице. Выйдя за ограду, он остановился и окинул взглядом всю равнину, озаренную ласковым мягким светом, тонувшую в серебряной мгле безмятежной ночи.